Франция, 1889 год. Символ Парижа. Когда в 1886 году в Париж объявили конкурс на проект главного архитектурного сооружения для 17-й Всемирной выставки 1899 года или 4-й Парижской, посвященной достижениям промышленной революции, то нашлись умники, предложившие башню в виде гигантской гильотины. Но победителем конкурса оказался проект и другой башни необычной стальной конструкции высотой 302,8 метра. Ничего подобного в мире еще не создавалось. Проект представил инженер Густав Эйфель, конструктор нескольких железнодорожных мостов, металлического каркаса для статуи Свободы в Нью-Йорке. Членам организационного комитета понравилась его идея. Но парижан внешний облик стальной высотки не порадовал. Многие мрачно предрекали, что этот железный скелет непременно обрушится на головы жителей. приезжане считали, что башня не будет служить украшением Парижа. Она нарушает его историческую архитектуру. В организационный комитет посыпались письма с протестами. Возражали деятели культуры и искусства. Среди них известный писатель Гиде Мопассан. Взмущались простые рабочие. Поступали угрозы в адрес фирмы инженера Эйфеля. Но организационный комитет, тем не менее, остался при своем и не уступил натиску общественности. В скором времени на площади Марсового поля размером 1,6 гектар стали копать котлован под фундамент. Он должен был опуститься ниже уровня реки Сены на 5 метров. Под четыре ноги опоры заложили бетонные блоки 10-метровой толщины. На них установили гигантские гидравлические домкраты. Они обеспечивали горизонтальный уровень для всего сооружения. В июне 1887 года начали возводить металлическое основание башни. Материалом для конструкции служили кованы железо. Материалом для конструкции служило кованое железо, соединять которое можно было только специальными заклепками и болтами. Поэтому основная проблема строительства заключалась в том, чтобы все детали точно соответствовали чертежам, число которых превышало 5000, чтобы все отверстия строго подходили друг к другу. Густав Эйфель, который много времени проводил на стройке, был доволен. 250 рабочих четко выполняли указания инженеров. Стальные конструкции, их было 12 тысяч, скрепляли строго по чертежам специальными заклепками, число которых было около 2,5 миллионов. Башня росла буквально на глазах. Новаторство Эйфеля заключалось в том, что все детали для монтажа поступали готовыми. Их нужно было только собирать. 1 апреля 1888 года рабочие подошли к 60-метровому рубежу, установили первую платформу-этаж и стали там монтировать подъемные краны. Никакой спешки, никакого промаха, все детали как одна подходили друг к другу. В конце марта 1889 года башня достигла своей проектной высоты — 302,8 метра. При этом за все время работы не случилось ни одной серьезной аварии. По случайности погиб только один итальянский рабочий, который монтировал лифты. 31 марта того же года на самую вершину башни, куда вели 1793 железные ступеньки, поднялась группа инженеров и рабочих. Они установили трехцветный национальный флаг, распили шампанское и прокричали лозунги «Да здравствует Франция!», «Да здравствует Париж!» и спустились вниз, где их ждали накрытые столы. А на следующий день газеты уже ликовали, их общий тон сводился к одному лозунгу «Слава французским рабочим, составшим невиданную лестницу в небо!» Хулить башню и её создателя никто больше не отважился. Ради исторической справедливости следует заметить, что идея построить высотное стальное сооружение, которое бы стало символом Парижа, принадлежала не Эйфелю, а двум инженерам его фирмы. Марису Кершлину и Эмиле Нужье. В 1884 году они показали шефу свой проект. Тот его одобрил, поправил, провел собственные расчеты, но желающих выделить деньги на строительство не нашел. В то время самым высоким сооружением считался монумент Вашингтона в США. Его высота была рекордной – 168,9 метра. В 1886 году, когда был объявлен конкурс на главное архитектурное сооружение для 17-й Всемирной выставки, у Франции появился шанс удивить мир необычайным сооружением, стать рекордсменом в высотном строительстве. Поэтому проект Эйфеля оказался очень кстати. Это были основные причины, которыми руководствовались члены Организационного комитета, когда дали свое согласие на возведение башни Эйфеля. 17-я Всемирная выставка вызвала повышенный интерес публики. Ее посетили около 2 миллионов человек. Все только и говорили о новом техническом чуде света. Жаждали ее посмотреть и подняться на самый верх. У башни три этажа. Первый расположен на высоте 60 метров. Второй на 140 и третий на 275 метрах. Четыре вместительных лифта земли по наклонным опорам доставляют посетителей на второй этаж. Со второго этажа на одном лифте можно достигнуть третьего этажа, где со смотровой площадки 18 на 18 метров можно обозревать весь Париж. Первоначально лифты были гидравлическими, затем уже в начале 20 века их сменили электрические. После завершения работы выставки, когда многие павильоны демонтировали, Башню решили также разобрать, но у нее уже нашлись защитники. За короткое время она полюбилась не только иностранным гостям, не устававшим ей восхищаться, но и жителям Парижа. Они признали ее символом столицы Франции. Срок ее жизни определили в 20 лет. Но тут подоспело радиовещание и на башне установили антенны. Уже давно миновало столетие, а Эйфелева башня стоит по-прежнему на своем месте. Стала неотъемлемой частью Парижа. И никто не думает о ее демонтаже. Она не только украшает столицу Франции, но и приносит солидный доход в ее казну. В 80-е годы 20 -го века ее основательно подремонтировали. Удалили излишние металлические части, общим весом в тысячу тонн. Заменили изношенное оборудование, вложили несколько миллионов франков. Сегодня высота башни достигает 320 метров. Ее увеличили антеннами для радио и телевидения. Рядом с ними разместили метеостанцию, где проводят измерения колебаний атмосферного электричества. По вечерам башни подсвечивают прожекторами, а на самом верху зажигают красные маячки для самолетов. Общий вес конструкции по разным подсчетам составляет от 7,5 тысяч до 9,5 тысяч тонн. Каждые 7 лет башню красят коричневым цветом, расходуя при этом 45 тонн краски. Во время Второй мировой войны, когда Германия оккупировала Францию, Гитлеру захотелось подняться на Эйфелеву башню. Но электричество не дали, лифты не работали, и ему пришлось подниматься пешком. До 1931 года, когда в Нью-Йорке построили 102-этажный небоскреб Empire State Building высотой 381 метр, она оставалась самым высоким сооружением на Земле.